Глава 3. Машина долго плутала по небольшим улочкам Лос-Анджелеса. Девушки искали заведение под названием "Череп". Ужасное название, недовольно бурчала Камилла. Никаких оптимистических ноток. Ты уверена, что хочешь пойти туда одна? Диана засмеялась. Её веселил страх Камиллы, и ещё больше то, что сама Диана не испытывала ничего подобного. Она немного волновалась, но не боялась. а когда-то она опасалась натиска Стефана Висконти до такой степени, что не могла нормально спать неделю. Нет, страх она уже потеряла. И это просто название. Чаще под милой вывеской таится нечто более ужасное, чем загрозным названием. Я пойду одна, не хочу вмешивать тебя в эти дела. Понадобилось два часа, чтобы найти неприметный подвал в глухом районе с нужным названием. Диана вышла из машины, посмотрела на неоновый череп. Показалось, что он подмигнул ей. Она слегка кочнула головой, спрятала кусок бумаги с названием заведения в задний карман джинсов и пошла по ступенькам вниз. Открыв железную дверь, девушка налетела на здоровенного амбуала во всем черном. Не единого волоска на голове, а в ухе болтается тот самый череп, который подмигнул ей перед входом. «Куда?» — рявкнул он. «Клуб откроется в полночь». Диана даже не знала, который сейчас час. Да и не важно. Она пришла сюда не развлекаться. Мне нужен тот. Хотелось бы иметь за поясом пистолет, чтобы в случае опасности приставить его к голове этого здорового мужика. Но увы, что до действенных средств у неё был лишь язык и письмо от царя для того. Причём письмо сейчас явно ценнее её языка. С каких пор девки думают, что к нему так просто попасть? С тех самых, когда его подругу вылокли в психушку. Пришла занять её место. Мне моего достаточно. Пришла передать кое-что от царя. Услышав это, имя грозный великан стал менее грозным. Казалось, он даже стал меньше ростом. Имя Сары, возможно, откроет ей дверь туда, куда она снова мечтала попасть. Пошли, кивнул мужчина и двинулся вперёд. Диана шла следом, разглядывая жуткое заведение. В принципе, из жуткого было только название, а так обычный бар с неоновой подсветкой, негромкой музыкой, барменом за стойкой, который готовился к ночной смене. Клуб, который она создала для Стефано Висконти, был поистине королевским. Этот джин напоминал склеп для тусовки молодёжи. Её вели по длинному коридору к невзрачной двери. Скорее всего, за ней находился кабинет человека по имени Тот, любви Сары, парня из-за которого её увезли в психиатрическую клинику. К вам тут дамочка пожаловала. Говорит, что от царя, произнёс охранник, не позволяет Диане зайти в кабинет. Пусть пройдёт. Охранник кивнул, пропустил Диану и закрыл за ней дверь, оставляя один на один с человеком, которого она прекрасно знала по рассказам Сары, но никогда прежде не видела. Садись. Мужчина указал на стул напротив стола, за которым сидел. Приглушённый свет не давал чёткой картины, но Диана рассмотрела, что её собеседнику около 30 лет. На его лице шрам, он шел от олба через бровь и заканчивался на щеке. Это точно тот. Охранник ее не обманул. Она достала конверт и положила на стол. От Сары. Она видела, как быстро он открыл конверт, достал письмо и принялся его читать. Сначала улыбался. Значит, Сара писала что-то интимное, нежное, скорее всего, слова любви. А потом он слегка нахмурился и взглянул на Диану. Что было написано в письме, она не знала, но подруга должна была ему всё объяснить. Хотелось в это верить. Но можно ли вообще кому-то верить в их мире? Возможно, сейчас он вынет пистолет и пустит пулю ей в лоб. Но её это не пугало. Она ждала, что он скажет. Тот задумчиво посмотрел на неё и спросил: "Ты, Диана?" "Да." "Сара просит, чтобы я помог тебе. Сколько денег тебе надо?" Девушка села поудобнее, откинулась на спинку кресла, закинула ногу на ногу. Ночь будет долгой. Предстоит обсудить многое. Мне нужен кокаин. Тот огляделся по сторонам, как будто боясь, что их подслушивают, и потом открыл ящик стола, достал пакетик из белой бумаги и подтолкнул его к девушке. Она засмеялась. Что это? Тут несколько доз, продай их, если надо. Или ты для себя? Пожилу сложно понять, глядя на хрупкую девушку, что ей нужно вовсе не это. Мне нужно хотя бы 20 кг кокса. Хотя бы, он был ошарашен. Смотрел на неё широко открыв глаза, даже шрам не помешал. Сара говорила, что он мелкий поставщик наркотиков. Для него 20 кг в Пизобласти фантастики. Он никогда не видал столько. Значит, она подумает за него. Хотя бы. Но если будет больше, я буду рада. Ты ошиблась местом. Сара, возможно, не в себе, раз написала это письмо и направила тебя ко мне. Сара вполне адекватна, — спокойно продолжила Диана. Она дала мне наводку, а дальше я предложу тебе выгодную сделку. Ты подгоняешь мне 20 килограммов порошка, а я даю тебе наводку на человека, который купит эту дрянь за 2,5 миллиона долларов. Тот даже откинулся на спинку кресла, не веря услышанному. В его взгляде она читала изумление. И где мне найти столько товара? Знаешь ли, такое количество не влезет в мой сейф. Значит, меня его. Диана встала и прошлась по комнате, внимательно осматривая её. Ты должен найти того, кто без проблем продаст такое количество. Тот молчал, видимо, ничего не понимая. Диана снова села напротив. Вот поэтому он мелкий поставщик из-за своей неуверенности и страха. Купить можно гораздо дешевле, а продать намного дороже. На своих комочках она кинула пакетик ему обратно. Ты много не заработаешь. Знаешь, если бы ты была не от царя, я послал бы тебя ко всем чертям. Обязательно туда пойду, но позже. Что ты хочешь от этой сделки? Как у в твой процент. О, слово процент её порадовало. Даже она могла заработать на этом, но деньги её не особо интересовали. Она вернёт свои, которые заработала убив Ахмада из Заида. Мне нужны машина и оружие. Тотц не доверием посмотрел на неё. А ты насмешил Идиану. Девушка из психушки за сделку века просят так мало. Но он не знает, что она получит то, что несравнимо с деньгами. Ты не сбежала из клиники? Может, хоть 10% запросишь? А ты этого хочешь? Нет. Тогда в чём проблема? усмехнулась Диана. Не понимаю, в чём твоя выгода? Не думая об этом, мой интерес в другом. Ненормальная Огрызнулся тот и внезапно вскочил со своего места. Его кресло с грохотом отлетело, но Диана даже не вздрогнула. Убирайся. Она продолжала сидеть. Возможно, она и ненормальная, но этому идиоту ничего не грозит. Трус, тихо сказала она. Я предлагаю тебе заработать столько, что ты сможешь подкупить любого охранника в психушке и организовать побег Сары. Она решила бить по больному, вскрывать раны, чтобы они кровоточили. У неё получилось. Тот схватился за голову. Это невозможно сделать ни с какими деньгами. Ошибаешься. Il denaro è una chiave che apre tutti le porte. Что означает «деньги ключ от всех дверей». Три года не прошли даром. Учебники итальянского языка стали почти родными. Стефано Висконти сдал её в психушку в надежде больше никогда не увидеть её, но получит совсем другую Диану. хитрую и расчётливую. Ни одно его слово, сказанное на итальянском, не пройдёт мимо её ушей. Где можно купить 20 кг кокса? Может, это ты тоже знаешь? спросил мужчина, и Диане уже нравился его настрой. Самый дешёвый у арабов, но нам не нужен чистый, подойдёт любой, самый дешёвый. Возьмём его за миллион, продадим за 2 1/2. Хорошая сделка, не находишь? И кто купит у нас столько? Диана задумчиво улыбнулась, предвкушая сделку. Об этом я позабочусь. И беру на себя твою безопасность. Не хочу потом отчитываться перед Сарой, почему у её парня дырка в голове. На сделку пойдём вместе, но вести её буду я. Диана смотрела на Тодо, оценивая его реакцию. Он был в замешательстве. Он волновался и сомневался. Следовало его подтолкнуть. После сделки я назову имя человека, который за хорошее вознаграждение организует побег Сары. Мужчина замер. Его взгляд устремился на Диану. Она видела в его глазах свою победу. Я знаю человека, у которого большая партия кокса. Мне нужно время, чтобы провернуть такую сделку. Тот подошёл к небольшому сейфу и открыл его ключом. У меня есть миллион, но в случае неудачи я останусь банкротом. Не потеряешь ты свой миллион, а ещё и заработаешь, уверенно произнесла Диана, встала с кресла и направилась к двери. В этом можешь не сомневаться. Она схватилась за дверную ручку, но голос Тоды её остановил. И всё же, зачем тебе это? Не думая об этом, деньги мне не нужны. Я вернусь завтра. Не оборачиваясь, произнесла девушка и вышла в тёмный коридор. Она быстро оказалась на свежем воздухе, где уже собралась толпа жаждущих начать вечеринку в клубе. Диана не знала, куда идти. Надо было где-то переночевать и подстричься, но это завтра, сейчас надо хорошо выспаться. Ей повезло, В двух кварталах от Черепа сдавалось сносное жильё. Главное — сон, даже еда отошла на второй план. Приняв душ, девушка легла в кровать и почти сразу уснула глубоким, крепким сном. Возможно, последний раз таким сладким. Утром её разбудил звонок мобильного. Она не сразу поняла, кому понадобилось в такую рань. Номер был незнакомым, но она ответила. — Да. Я нашёл то, что надо, — раздался взволнованный голос Тодда. «Но не в том количестве, о котором мы с тобой договаривались. Цены, понимаешь ли, растут, а системы скидок там нет». От этой новости Диана подскочила на кровати. «Сколько?» Он понял, что она имела в виду, и потому сразу ответил. «Пятнадцать будут у меня вечером». «Пятнадцать, не двадцать, и уж тем более не сорок, которые она однажды везла со сделки с Зайдом. Но она очень надеялась, что Стефана Висконти клюнет и на это количество. «Хорошо, вечером встретимся в клубе». Она отключила абонента и принялась одеваться, думая над тем, как связаться с Мортенера. Пока всё шло по плану, и очень хотелось, чтобы так продолжалось и дальше. Неважно, где тот нашёл товар, её это никак не касалось. Но важно было спихнуть его лишь одному человеку. Днём Диана зашла в парикмахерскую, чтобы, наконец, укоротить довольно длинные волосы. Пока пряди падали на пол, перед глазами предстала знакомая картина. Однажды она уже готовилась подобным образом к сделке. Вспехнула грифу 40 кг кокаина. Но сначала подстригла волосы, ярко накрасилась, чтобы перестать быть похожей на маленькую девочку. Как её прозвали? Чёрная леди, где она усмехнулась, глядя на себя в зеркало. Её удовлетворял результат. Теперь не надо было краситься и добавлять своему облику лишние годы. Жизнь сделала своё. Она стала хладнокровной женщиной, готовой нанести удар. Вечер встретил её вывеской с черепом и охранником, стоящим у двери. Сегодня он молча провёл её к тоду в кабинет. Тот ждал её с двумя бокалами виски. Это моя первая крупная сделка. Хочу сказать, непривычное ощущение. Но главное теперь без проблем избавиться от товара. Он был прав. Диана вспомнила, как ехала с обрыва в сторону города на автомобиле под завязку на пичканом кокаином. Сейчас его не так много, но, представив того, кто должен купить порошок, она занервничала. Диана сделала глоток, зная, что это её расслабит. И оказалась права. Спиртное понеслось по организму и взорвалось в голове, отчего стало легко. Я не буду спрашивать, как это тебе удалось и кто продавец. Меня больше волнует покупатель. И кто у нас покупатель? Мортенера. Кто? Кто? Тоц с грохотом поставил стакан на стол, слегка расплескав золотистую жидкость. Ты пугаешь меня всё больше и больше. Откуда ты вообще знаешь о них? Диана автоматически схватилась за плечо, на котором красовался чёрный крест. Как хорошо, что она надела водолазку с рукавом 3/4, и этот парень не видит тату. Неважно. Со Стефанович Конти у меня свои счёты. Ты и твои люди не пострадают. Я всё продумала. Просто следуем плану и никаких шагов в сторону. Она говорила так уверенно, что тот присел. «Ты ненормальная». «Конечно», — улыбнулась Диана и спокойным тоном продолжила. «Я же вышла из психушки». Он выругался. Но на его месте Диана тоже ругалась бы. «Как?» — простонал он. «Скажи, как заставить Стефана Висконти купить 15 килограммов кокаина, если он покупает его только в проверенных местах в гораздо большем количестве?» Да, оказалось, эта затея обречена на провал. Стефана никогда не клюнет на маленькое количество товара по высокой цене. Деньги он считать умеет. Глупо спихивать ему эту партию, он не клюнет. Но Диана нашла выход. Мы подделаем остальное количество, доведём партию до 30 кг. Она довольно улыбнулась. Положим в чемодан сверху оригинал, вниз подделку. Кто не купит большее количество за меньшие деньги? Он разве дурак? Тот нервно усмехнулся. «Я не знаю его, но слышал много отзывов. В основном они оформлены в виде табличек на кладбищах. Стефано Висконти не глуп, подделку он унюхает сразу». «Не успеет», — перебил его Диана, мысленно уже рисуя эту встречу. «Он будет шокирован другим». «Не знаю, что он тебе сделал, но я пас». Тот указал рукой на дверь, давая понять, что с Мортенера связываться не собирается. «Убирайся». «Трус». Произнесла Диана, даже не собираясь уходить. Она села поудобнее. Как был мелким посредником, так и останешься им. Ещё и одиноким, к тому же. Без Сары. «Не надо давить на жалость», — рыкнул он. «Сару я вызволю без твоей помощи». «Да что ты? Найдёшь того, кто купит у тебя пятнадцать килограммов дури за два с половиной миллиона? Удачи. Но без меня ты не продашь его за такие деньги, не рискуя своей никчёмной жизнью». Она оттолкнулась ногой от стола. Кресло отъехало, и девушка, поднявшись, направилась к выходу. "Стоять", прозвучало грубо, но Диана улыбнулась, не оборачиваясь на оклик, почти коснувшись дверной ручки. "Какой у тебя план?" Она прекрасно знала, что тот передумает. У него нет выхода. Мортон -э Эр ему не осилить без её помощи. Пришлось вернуться и подойти к нему, но только чтобы злобно произнести: "Я никому не верю, даже тебе. Свой план буду держать в секрете". Скажу лишь, что требуется от тебя. Позвонить сейчас Стефано Висконти и договориться о встрече, на которой вы обсудите эту сделку. Нам нужны люди, человек 10 не более для массовки. После сделки ты уедешь с деньгами, а я уведу главу Мартанера. Поверь, он даже не вспомнит о тебе. Сделка будет считаться заключённой. У тебя деньги, у него товар. Свалишь оттуда после того, как я дам тебе кейс с деньгами и назову имя человека, которому надо предложить их в психиатрической клинике. Диана улыбнулась, глядя в серые глаза человека напротив. Мне нужен внедорожник и пара пушек. Тот молчал, обдумывая сказанное девушкой. Красивое предложение, но рискованное. Весконти начнёт меня искать, когда поймёт, что половина товара поддельная. Нет, Диана мотнула головой и наклонилась к нему через стол. Он не увидит товар, но этим уже займусь я.